Кого видел? Пани Воинскую? Ну да. Ты ее знаешь в лицо? Ну да. Сто раз видел по телеку. Ведь она там работает. Девочка весело рассмеялась. Наконец, она поняла ничего подобного. На телевидении работает пани Полинская. Она живет в квартире рядом с нашей, дверь в дверь. Как ты сказала, пани Полинская? Тут уж Стефек схватился за голову, вызвав недовольное ворчание бдительной Кары. Полинская, то То-то мне казалось, должно быть, Валинская, а не Волицкая. Да, пани Волицкая старушка, она не только на телевидении, но и вообще нигде не работает. Стефек высказал претензию. Почему же тогда ее нет в списке жильцов? Есть, только там она числится как. Пет Шак, а фамилия Полинская — ее девичья, под ней она и выступает по телевидению. «Мы все о ней знаем, потому что у нее тоже есть собака». Наличие собаки многое объясняло. Собачники обычно знакомы друг с другом, это понятно, но плохо, что придется всю операцию проводить сначала. Хорошо, что не выбросил второй камень. «Не мешало бы здесь замести», — заметила девочка. Стефок не возражал, сам виноват. К тому же, раз она знакома с паней Полинской, может, обойдется без второго окна. «Давай замету», — согласился он. «Какая-нибудь щетка найдется». Дети принялись наводить в комнате порядок. Причем участие Каролины заключалось в том, что она указывала мальчику на завалившиеся под мебель куски стекла. Мальчик все кусочки старательно подобрал на совок, высыпал их в кухне в бумажный пакет И снова уселся в кресло. «Послушай, может, ты мне поможешь?» — решился он. «Тут такое дело!» И от волнения позабыв о том, что их дело надо хранить в глубокой тайне, он вкратце познакомил новую знакомую с марочной эпопеей и своим участием в ней. Девочка узнала, что ему, Стефаку совершенно необходимо лично познакомиться с паней Полинской и получить от нее телевизионные марки чтобы с их помощью отвлечь Зютыка, чтобы Зютык не мог заняться другими преступными делами, чтобы Яночка с Павликом могли действовать на свободе и отыскать, наконец, Марки из коллекции их дедушки. Дойдя до дедушки, Стефок спохватился, понял, что выболтал больше, чем следовало бы, поэтому попытался в дальнейшее повествование о Марках напустить как можно больше туману и вернулся к Зютыку, старательно выдвигая на первый план его роль и в связи с этим необходимость отвлечения его с помощью телевизионных марок. И все-таки полностью отмежеваться от Яночки и Павлика никак не мог, то и дело возвращаясь к их общественно полезной деятельности, мужеству, сообразительности и самоотверженности. Отбросив свою всегдашнюю флегматичность, девочка слушала заблестевшими глазами, боясь проронить слово. Надо же, оказывается, совсем рядом, не в книгах, не в вымышленных странах делаются такие интересные дела. Я могу познакомить тебя с пани Полинской, если хочешь, предложила она. Очень милая женщина, а ваш зюток — отвратительный тип. Не нравится он мне. Мне тоже, подхватил Стефан. Хотя временами бывает очень забавным. Жаль, у меня нет такой собаки, как твоя Кара. Она бы очень пригодилась в нашем деле. С ее помощью я бы раз-два разделался с Зютиком. Как ты себе это представляешь? Что бы ты сделал? Ну, много чего. Привязал бы, например, ее у входной двери Зютика. Он бы и не вышел из квартиры. Весь день проторчал бы дома. А то приходится выдумывать разные штучки, сплошные трудности». Привязать ее нельзя, в миг перегрызет поводок. Но можно держать ее за ошейник и делать вид, что с трудом сдерживаешь, что вот-вот вырвется из рук и загрызет первого подвернувшегося. Она у нас знаешь какая? Вообще-то она слушается только папу. Для него все что угодно сделает. Она с мамой в грош не ставит. Стефак представил себе впечатляющую картину. Кара с Каролиной у дома Зютыка, свирепая овчарка, рвется к этому негодяю, рыча и оскалив зубы. Зютык в страхе убегает обратно в дом и захлопывает за собой дверь.